И теперь этот страстный строитель с огромной любовью и глубоким сожалением смотрит на Иерусалим, белый, деловито ползающий на свои холмы. Он сам здесь много строил. Когда после завершения храма 18 тысяч рабочих остались без хлеба, он заставил их вымостить заново весь город. Теперь маковеи принудили часть этих рабочих стать солдатами. Одного из них, некоего Фанния, Они в насмешку над аристократами даже сделали первосвященником. А как они расправились с его домами, с дворцом Ирода, со старым дворцом Маковеев. При таком зрелище тяжело сохранять спокойствие лица и духа. Вокруг них работали солдаты. В молчании этих господ, неподвижно стоящих в легком ветерке на вершине холма, врывается звяканье лопат и топоров. Солдаты устраивают лагерь Выравнивают почву для осады, копают землю, относят ее вниз. Окрестности Иерусалима – сплошной сад. Они срубают оливковые и фруктовые деревья, виноградные лозы. Они сносят виллы на масличной горе, склады братьев Ханан. Они все тут сравнялись с землей. «Соло адекваре» – значит «сравнять с землей» – таков технический термин. Это первое, что необходимо для начала осады, это элементарное правило, его прежде всего внушают каждому изучающему военное искусство. Иудейский царь сидит на своей лошади в красивой небрежной позе, лицо у него немного утомленное, как всегда спокойное. Сейчас ему 42 года, он спокойно принимал жизнь, хотя мир полон глупостей и варварства. Сегодня ему это трудно. Иосиф единственный, кто не в силах владеть собой. Так смотрел он некогда из Иотопаты, наджимавшие свое роковое кольцо легионы. Он знает, сопротивляться безнадежно. Умом он на стороне тех, в среде которых теперь находится. Но сердцем он с иудеями. Ему тяжело слышать стук лопат, топоров, молотков, с помощью которых солдаты опустошают лучезарные окрестности города. Из района храма доносятся чудовищные гудение, лошади начинают беспокоиться. «Что это?» – спрашивает принц. «Это Магрефа, стозвучный гидравлический гудок», – поясняет Иосиф. «Его слышно до самого Иерихона». «У вашего бога Ягвы очень громкий голос», – констатирует Тит. Затем он, наконец, прерывает долгое тягостное молчание. «Как вы думаете, господа?» – спрашивает он резким, почти лязгающим голосом. Это скорее приказание, чем вопрос. «Сколько нам понадобится времени? Я считаю, если дело пойдет успешно, то три недели. Если нет – два месяца. Во всяком случае, я хотел бы к празднику Октябрьского коня быть уже в Риме». До сих пор три полководца-диктатора вели между собой борьбу из-за Иерусалима. Симон Баргиора главенствовал над Верхним городом, Иоанн Гисхальский над Нижним городом и Южным храмовым районом. Доктор Элиазар Бен Симон над внутренней частью этого района, над самим храмом и фортом Антония. Когда в этом году, в канун Пасхи, паломники устремились толпами вверх к храму, чтобы заколоть для ягвы своего агнца, Элиазар не осмелился запретить им доступ во внутренние дворы. Однако к толпе паломников – Незаметно пристало множество солдат Иоанна Гисхальского, и они, достигнув внутренних залов храма, перед гигантским жертвенным алтарем сбросили с себя одежду паломников, оказались в полном вооружении, перебили Элеазаровых офицеров, а самого взяли в плен. Иоанн Гисхальский, овладев таким способом всей территории храма, предложил Симону Баргиоре отныне биться совместно против врага, стоящего под стенами города, и пригласил его съесть с ним пасхального агнца в его штабе, находившемся во дворце княгини Грапте. Симон согласился. И вот под вечер Иоанн, хитрый и довольный, стоял перед распахнутыми воротами во дворе дома княгини, поджидая своего прежнего врага и теперешнего союзника. Симон, миновав Иоанна в караул, воздавший ему почести, поднялся по ступенькам крыльца. Он и его свита были вооружены. Это на миг раздосадовало и Иоанна, который был без оружия, но он тотчас же овладел собой. Почтительно, как того требовал обычай, отступил он на три шага, низко склонился и сказал...